Глава тридцать шестая. Гордей. Занятия с фон Кригером не прошли даром. Овернулся буквально в последнюю секунду. Сделав кувырок, отскочил к краю барьера и отправил энергетический пульсар на наугад в ту сторону, откуда на меня напали. Выпущенное оглушающее заклинание цели не достигло, разбившись о купол снопом искр. У меня было несколько мгновений осмотреться. По всей видимости, нападавший не знал, что я дракон. Иначе бы не стал отключать свет, потому что в темноте мы тоже прекрасно видим. Движение смазанной тени было едва заметно даже для драконьего суперзрения. Сделал вид, что дезориентирован, и выпустил несколько пульсаров в противоположную сторону от тени, дожидаясь, когда она приблизится. Тело под спортивным костюмом защитил чешуей, оставляя открытыми только ладони и лицо. Когда противник подошел на достаточно близкое, как мне показалось, расстояние, сделал выпад правой рукой вперед, словно посылаю пульсар, а сам с левой руки атаковал заклинанием обездвиживания. До тех пор, пока не пойму, кто это и что он от меня хотел, а самое главное, пока не узнаю, где Алекс, серьезного вреда наносить не планировал. Иначе как с трупом потом разговаривать? Я все-таки дракон, а не некромант. Заклинание достало противника. Тень замерла, давая возможность спокойно подойти и развеять полок невидимости, скрывавший... «Эд, какого черта ты творишь?» Прорычал я, едва сдерживая полный оборот. «Где Алекс, если ты хоть что-то сделал?» «Алекс в своей комнате спит». «Пришлось применить чары. До утра не проснются». «Это ты отправил сообщение с ее смартфона?» «Догадался я, злясь еще сильнее, ведь он мог видеть нашу с принцессой переписку». «Ее?» Заметил мою оговорку вампир, зло сверкнув красными зрачками. «Значит, ты все-таки в курсе, да?» «Выдыхаем. Смерть клыкастого откладывается. Лишнего он не видел». Я так и понял, когда заметил цветы в ее комнате. И что с того? Да, знаю. я хочу ей помочь. Нам помощь не нужна. Сами разберемся. Огрызнулся вампир, чьи клыки удлинились от переполнявших его эмоций. Да уж, смотрю, столько времени разбирались, разбирались, да так и не разобрались. Закатил я глаза. Может, хоть ты мне расскажешь нормально, почему она сбежала из дворца? А ты не в курсе? ехидно ухмыльнулся он не догадываешься почему тебя не посвятили потому что тебе она не доверяет в отличие от меня я тебе сейчас нос разобью хмуро пообещал взарвавшемуся вампиру ты зачем меня сюда вообще позвал мне судьба была в комнату прийти и спросить этот разговор начинал меня утомлять вот и чего он вызверился мы же нормально всегда общались я защищаю алекс «А ты трёшься рядом с этим фон Кригером. Думаешь, я не видел, как вы мило ходите парочкой по академии?» Ядовито выплюнул он в мою сторону свою нелепую претензию. «Да как ты вообще смеешь думать, что я могу кому-то выдать её секрет? Я никогда никому не позволю навредить Алекс, даже тебе!» Поддавшись порыву, подошёл вплотную и ткнул вампира пальцем в грудь. «Потому как сверкнули в темноте его глаза?» «Понял» что совершил ошибку. Эд словно того и ждал, заговаривая мне зубы, что я сам приближусь к нему. За бессмысленными разговорами упустил момент, когда вампир сбросил оцепенение. Минус мне за невнимательность. Никогда нельзя расслаблять булки, даже если твой противник кто-то из близкого окружения. Особенно, если из близкого. Схватив меня за предплечье, запустил схожее заклинание бездвиживания. Более грубое. Оно и понятно, Эд не я. Вампир ни с кем церемониться не будет. Заклинание меня даже не задело, соскользнув с чешуи, прикрытой одеждой. Алекс утверждала, что между ними нет романтических отношений, только дружеские, и я склонен ей верить безоговорочно. Но вот об отношении вампира к моей принцессе я не знал, а потом решил подыграть. «Смотри мне в глаза, Гордей». «Понятно. Гипнозом решил воздействовать. Сюрприз для тебя, дружочек. но драконов гипноз не действует. Вот только ты не знаешь моего маленького чешуйчатого секретика». С торжеством подумал я, уже предчувствуя свою победу. «Ты забудешь, что Алекс — девушка. Ты забудешь, что вы знакомы. Ты будешь обходить ее десятой дорогой. Даже не смотри в ее сторону». Ты будешь сидеть на лекциях, на самых дальних от нее партах. Вы не будете вместе готовиться к соревнованиям». «Это все?» — скучающим тоном спросил я, выждав еще пару бредовых условий, чего мне нельзя делать. «Да», — машинально отозвался он. отцеловать значит, можно?» — не удержался от возможности подколоть. «Нет, нельзя». «Что?» Взревел он, запоздало соображая, что гипноз не сработал. Отпрыгивая на шаг назад, вампир встал в боевую стойку. Когти и зубы его удлинились, а и без того красные глаза еще больше налились кровью. «Эд, а у тебя ничего не треснет? Это наше дело что, как и когда мы будем делать?» — твердо заявил, глядя в алые глаза. «Ну что же, я хотел по-хорошему», — коротко выдохнул он, — и атаковал серией довольно неплохих ударов. Нет, так дело не пойдет. Надоел. Мы так и до утра скакать можем под защитным куполом. Призвал крылья, подставил под атаки вампира и дождался, когда все заклинания разобьются о них. Следом выпустил три боевых пульсара подряд, один из которых попал в солнечное сплетение Эда, вышибая из вампира дух. В один рывок преодолел разделяющее нас расстояние. Исхватив за горло когтистой чешуйчатой рукой, пару раз приложил одногруппника головой о купол. Каждый удар сопровождала забавная дзень. Хоть пообещал сам себе не сильно калечить лучшего друга любимой, не удержался и после паузы шлепнул вампиром о купол еще разочек. «Дзень!» — радостно отозвался купол. «Ты дракон!» — прошамкал прикушенный до крови губой Эд, Во все краснючие глаза пялись на меня. «Так вот, почему ты с деканом спелся?» Со злобой выплюнул он. «Выдать своему принцу ее решили, да? Интересно, что тебе за это предложили, а?» «Эдвард, ты меня уже достал, придурок бешеный. Повторяю в последний раз. Алекс, я хрен кому отдам, потому что люблю ее. Слышал? Она моя пара». Глаза вампира стали размером с блюдца. И через неделю мы проведем брачный обряд, на который ты заранее не приглашен. А сейчас собираешь слюни, успокаиваешься и подробно рассказываешь, что там за история с драконьим принцем.